Отступление пятое. Если бы кто предположил, что в подземных катакомбах под столицей некогда Великой Империи может находиться древний храм Марграта, и что в нем регулярно приносят жертву его честь, то такого болтуна, несомненно, подняли бы на смех. А прознает церковь о подобных нелепых слухах, то болтуну живо укоротили бы чересчур длинный язык по самую шею. Однако это была чистая правда. Храм существовал под самым носом у церковников, всего в нескольких лигах от резиденции самого главы церкви, и если обитель церкви озаряли лучи яркого солнца, то в храме древнего злобного бога Марграта всегда царила тьма, едва-едва разгоняемая чадящими факелами. Кроме нескольких посвященных в тайну, никто не знал, где находится вход в это особое место пропитанная эманациями павшего бога. Лорду Ван Ферсису эта тайна была открыта, но сейчас, стоя коленями на холодном камне, он отнюдь не радовался предоставленной ему чести, ибо в этот момент решалась его судьба. — Ты подвел меня, лорд, очень сильно подвел. Тихий шелестящий голос исходил от закутанной в багровый плащ фигуры мужчины, нависшего над преклонившим колени лордом. — Ты начал свою собственную игру. Решил не дожидаться моего пробуждения. — Это не так! — не поднимая головы, ответил лорд, и в его голосе не слышалось страха. — Я полностью следовал приказам. Здесь нет моей вины. — Нет вины? «Нет вины!» Вылезшая из широкого рукава плаща костистая рука ухватила лорда за подбородок и заставила поднять голову. «Ты вырезал десятки деревень, лорд!» Переполошил церковь, заставил этих святошек очнуться от сонного оцепенения и начать поиски. «О чем ты думал? Ты рассчитывал, что они не почуют запах своего старого врага?» «Я принес обильные жертвы!» — прохрипел старик, чувствуя, как острые когти пропарывают кожу на горле. «Жертвы во имя Марграта!» И от этих жертв он получал лишь жалкие остатки. Объедки с пиршественного стола Тариса. Ты накачивал жизненной силой этого жалкого неудачника. По на настоящего радки «Зачем?» Тарис исполнил свою роль. В нем больше нет нужды. Я этого не знал. Вы спали, повелитель. Оставленные вами указания были слишком обрывочны и туманными. Но я в точности исполнил все приказы. А Тарис, я решил, что освободив заключенного в принца... «Мы получим в наши ряды могущественного Радхи, всей душой преданного великому Марграту!» «Жалкие оправдания!» Прошипела багровая фигура, опуская шею лорда и отступая на шаг назад. «Забудь о Тарисе! Не стоит пытаться вернуть на игровую доску отыгравшую свою роль фигуру! Я разочарован! Проявив жалость, ты уподобился тем никчемным существам!» что преклоняются перед этим новоявленным башком, создателем милостивым. «Не жалость, расчет!» — возразил лорд, поднимаясь с колен. тарис Ван Санти неплохо послужил на благо нашей главной цели, и я хотел освободить его из заключения, дабы он мог продолжить свою службу. Он Раадхи, один из нас!» А в обмен на преданную ему силу Тарис передал мне знания. Только благодаря ему я смог создать нергалов и понять тонкости ритуалов. Вы спали, и некому было протянуть мне руку помощи. А церковь сейчас сильна, как никогда. Тихо, ты забываешься, лорд. Не тебе принимать решение. Ты совершил слишком много ошибок и допустил слишком много потерь. Ты осмелился провести ритуалы и вырвать душу из мира мертвых. И кого ты призвал, а? Защитника! О чем ты думал, когда решился призвать из небытия душу листера защитника, одного из наших главных врагов, человека, вмешавшегося в наши планы и почти разрушившего их? Только листер мог открыть Эль-Серу, повелитель. Старый лорд поспешил перейти в наступление. Ведь именно он запечатал саркофаг. И он был всего лишь рабом, ключом гробницы гробнице. Все, чего я желал, приблизить исполнение нашей цели, приблизить пришествие Марграта, и Тарис Вансанти мог... Восстань, Тарис, из своей гробницы! то первым делом он вонзил бы кинжал тебе в сердце. Он не просто радский глупец. Он принц Павшей Империи. Принц, которого я использовал, чтобы разрушить Империю и посеять хаос. Тогда как сам Тарис считал, что я веду его прямой дорогой к трону. И у него было два века, чтобы осознать, что он был всего лишь инструментом в моих руках. Тарис нам больше не союзник. Ты глупец. Не потерпи твои безумные планы крах. То сейчас Тарис обратил бы всю свою накопленную за два века ненависть против нас. Я не знал. Глухо пробормотал старик, не поднимая глаз. Я думал, что когда вы пробудетесь, то мы оба переклоним колени перед вами. Я и Тарис. Забудь о нем. Повторил пробудившийся, мягко опуская стоящее у пылающего камина кресло и зябко протягивая к огню бледные ладони. «Тарис исполнил свою роль, пусть не до конца, но все же исполнил. Тебе пора заняться настоящими делами. И ты знаешь, что делать, но на этот раз будешь следовать моим указаниям в точности. я первый радхи И я буду твоим учителем, как некогда был учителем Тариса. Стань, ученик!» «Повинуюсь!» — склонил голову лорд, поднимаясь на ноги. «Это честь для меня, но... но... мой кинжал! Я хочу вернуть его!» На этот раз старик не отводил взгляда от сгустка темноты под капюшоном багрового плаща. «Больше не прошу ни о чем!» «Младший близнец!» Задумчиво произнес пробудившийся. «Искусная поделка Тариса. Принц всегда был больше ремесленником, чем правителем. Вырезана из кости игрушка, но в нем есть сила. Пусть Тарис и ремесленник, но он вложил в кинжал и часть своей души. Хорошо!» «Благодарю, учитель!» Лорд Ван Ферси склонился в низком поклоне, кривя губы в торжествующей усмешке. «Скоро он вернет себе свою любимую игрушку!» «Очень скоро!» «Но сначала займись вот этим, ученик!» Костистая рука исчезла в складках багрового плаща, и когда появилась вновь, бледные пальцы сжимали черную сферу, по чьей матовой поверхности переливались радужные сполохи. С глухим стуком сфера упала на покрытый красным ковром пол и подкатилась к ногам лорда. Подхватив черный шарик, лорд Ван Ферсис поднес его глазам и вгляделся внутрь. На его губах появилась тонкая усмешка узнавания. «Квинтес! Мой Квинтес!» «Да!» — кивнул пробудившийся, вновь пряча руку в складках плаща. «Квинтес!» «Этой твоей потери я разочарован больше всего. Твое детище уникально, ученик, и он хорошо послужит нам. Верни его, а следом верни и мое самое любимое творение. Возьми!» Еще одна сфера с глухим рокотом подкатилась к лорду, и цветом она в точности повторяла цвет одеяния пробудившегося. «Багрово-красный с огненными сполохами на матовом стекле!» На этот раз старый лорд вглядывался в сферу гораздо дольше, а когда перевел взгляд на скрытое капюшоном лицо первого Раадхи, то благоговейно прошептал «Рис ван Грос, Рис мертвящий!»